Бонд против Соединённых Штатов. Том 545. Верховный суд США. 2011 год. Кэрл Н. Бонд работала микробиологом. Когда она узнала, что её лучшая подруга Мерлин Де Хейнс забеременела от её Кэрл Н. собственного мужа, она решила отомстить, применив свои профессиональные знания, то есть отравить подругу. Для этой цели она выбрала два вещества: Мышьяк органическое соединение и дихромат калия. Оба химиката обладают высокой токсичностью и способны нанести большой вред организму, включая летальный исход. В течение года Керл посетил о дом Мерлинды 24 раза и каждый раз брызгал химикатами на дверную ручку, почтовый ящик и машину Мерлинды. Поскольку дихромат калия имеет ярко-оранжевый цвет, Мирлинде удалось избежать контактов с заражёнными поверхностями, за исключением одного случая, когда она получила химический ожог большого пальца. Наконец, видеокамеры зафиксировали несколько эпизодов нанесения Карл отравляющих веществ на предметы в доме и возле дома Мирлинды. Её обвинили в хранении и использовании химического оружия, что запрещено актом 1998 года о реализации конвенции о запрещении химического оружия.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 На этом основании она через своих адвокатов подала ходатайство о прекращении дела, в чём ей было отказано. Тогда Карл согласилась заключить сделку с прокурором, согласно которой признавала себя виновной, но условно. Условное признание себя виновным означает, что до того, как приговор будет приведён в исполнение, обычно тюремное заключение или большой штраф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 Мишель Бонд может быть и не является образцовым гражданином, но она точно не Башар Асад. Несмотря на то, что все 9 судей Верховного суда решили дело в пользу Кэрл Бонд, двое консервативных судей, Томас и Скалия, в своих мнениях, совпадающих с позицией большинства, писали, что поддерживая результат, они тем не менее не поддерживают его обоснование.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 и в котором самым страшным последствием преступления стал химический ожог пальца, после ополоскивания водой жертве стало намного легче, обернулось делом, которое слушалось в Верховном суде и затронуло суверенитет Соединённых Штатов Америки.